А было это три недели назад. Мы миновали Яванское море, дней десять дрейфовали около Кариматы. Когда мы бросили здесь якорь, они решили, что теперь-то уж все в порядке. Ближайшая земля находится на расстоянии пяти миль, туда мы и направлялись. Консул, конечно, сейчас же начал бы разыскивать меня, а на эти островки не имело смысла. Вряд ли найдется на них хоть капля воды». Не знаю, как это случилось, но сегодня вечером стюарт, принеся мне ужин, вышел и оставил дверь незапертой. Я поужинал, съел все, что было. Покончив с едой, я вышел на шканцы. Не знаю, собирался ли я что-нибудь предпринять. Думаю, просто захотелось подышать свежим воздухом. Потом я внезапно поддался соблазну. Я сбросил туфли и ощутился в воде, прежде чем успел принять решение кто-то услыхал плеск, поднялась суматоха, он удрал, спускайте шлюпки, он покончил с собой, нет, он плывет. Конечно, я плыл. Такому пловцу, как я, не очень-то легко утонуть. Я добрался до ближайшего островка, пока не спускали шлюпку. Я слышал, как они гребли в темноте и окликали меня, но вскоре они отказались от поисков. Все стихло, вода замерла. Я сел на камень и стал думать. Я был уверен, что они возобновят поиски на рассвете. На этих каменистых островах спрятаться было негде. Да и что толку? Но раз удрав судно, я уже не намеревался туда возвращаться. Подумав, я разделся, связал одежду в узел, положил туда камень и бросил в воду с наружной стороны островка. С меня было достаточно такого самоубийства. Пусть думают, что хотят, но топиться я не собирался. Я хотел плыть, пока не утону, но это не одно и то же. Я перебрался на другой островок и оттуда впервые увидел ваш огонь. Передо мной была какая-то цель, я продвигался легко. По дороге я наткнулся на плоскую скалу, выступающую из воды фута на два. Днем вы, наверное, можете увидеть ее в бинокль с кормы. Я вскарабкался на нее и передохнул. Потом снова бросился в воду. На этот раз я проплыл без отдыха больше мили. Его шепот становился слабее и слабее, и все время он смотрел прямо перед собой в иллюминатор, где даже звезд не было видно. Я не перебивал его. Было что-то в его рассказе, или, быть может, в нем самом, что мешало репликам. Странное чувство, которому я не могу подыскать название. А когда он замолчал, я только прошептал чуть слышно. — Значит, вы плыли на наш огонь? — Да, прямо на него. Была какая-то цель. Я не видел звезд над горизонтом. Их заслонял берег, и суша мне была не видна. Вода была как стекло. Казалось, плывешь в каком-то проклятом водоеме глубиной в тысячу футов, и нет места, куда бы выбраться. Но мне не хотелось крутиться, словно бешеный бык, на одном месте, пока не выбьюсь из сил. А так как возвращаться я не хотел, вы представляете себе, как меня совершенно голову тащат с одного из этих маленьких островков, а я отбиваюсь, как дикий зверь. Наверняка кто-нибудь был бы убит, а этого я не хотел. Вот я и плыл. Потом ваш трап. — Почему вы нас не окликнули? — спросил я чуть-чуть громче. Он слегка тронул мое плечо. Прямо над нашими головами раздались ленивые шаги, потом сразу все стихло. Второй помощник перешел на другой борт Юта и, вероятно, остановился, перегнувшись через поручни. Он не может нас слышать. С беспокойством прошептал мне в самое ухо мой двойник. Его волнение было ясным ответом на мой вопрос. Ответ вскрывал всю трудность создавшегося положения. Для большей безопасности я закрыл иллюминатор. — Кто это? — шепнул он. — Мой второй помощник. — Но я его знаю не больше, чем вы. И я рассказал ему кое-что о себе. Всего две недели назад я был назначен принять командование, когда я мог меньше всего этого ожидать. Я не знал ни судна, ни людей. В порту не было времени разобраться в новых лицах. А что касается матросов, им было известно только, что мне поручено отвезти корабль домой. Во всех остальных отношениях я себя чувствовал почти таким же чужим на борту, как и он. В настоящий момент это чувство особенно обострилось. Я знал, что в глазах судовой команды любой пустяк может сделать меня подозрительной личностью. Он повернулся ко мне, пока я рассказывал и мы, два чужих на корабле человека, стояли друг против друга. — Ваш трап, — зашептал он снова, — кто бы мог подумать, что в этих водах можно наткнуться ночью на судно со спущенным трапом. Я как раз почувствовал неприятную слабость. Всякий расклеился бы после той жизни, какую я вел в продолжении девяти недель. Я не в силах был доплыть до вашего сорлиня, и вдруг вижу трап за которой можно ухватиться. Я ухватился. Потом подумал, а что толку в этом? Когда я увидел голову человека, свесившуюся за поручни, я решил, что сейчас уплыву. Пускай он кричит на каком угодно языке. Мне было все равно, что на меня смотрят. Мне! Мне это даже нравилось. А тут вы заговорили со мной так спокойно, точно вы меня ждали. И я решил остаться немного дольше. Я был одинок. Рад был поболтать с кем-нибудь, если он только не с сифоры. А о капитане я спросил чисто импульсивно. Мне незачем было его видеть, если весь экипаж узнает обо мне. А утром сюда, наверное, наведаются с сифоры. Не знаю, мне хотелось кого-нибудь увидеть, поговорить перед тем, как уплыть. Не знаю, что бы я ему сказал, славная ночь, не правда ли, или что-нибудь в этом роде. — Вы думаете, они сюда явятся? — недоверчиво спросил я. — Очень возможно. Слабым голосом отозвался он. Он сразу как-то осунулся, постарел, голова свесилась на плечо. — Ну, посмотрим. — А пока что полезайте на койку, — прошептал я. — Помочь вам. Это была довольно высокая койка с ящиками внизу, а мой изумительный пловец действительно нуждался в помощи, которую я ему и оказал, поддержав его за ногу. Он влез, растянулся на спине и рукой прикрыл глаза. Лица его не было видно, он, вероятно, выглядел точь в точь, как я, когда лежал в постели. С минуту я глядел на свое второе «я», потом заботливо задернул зеленые саржевые занавески, спускавшиеся с медной палки. Сначала я хотел скрепить их булавкой для большей безопасности, но я успел опуститься на кушетку, и мне не хотелось вставать и разыскивать булавку. Я решил посидеть минутку, а потом заколоть занавески. Какая-то странная усталость охватила меня. Быть может, она была вызвана крайним напряжением, усилиями говорить шепотом, действовать украдкой, таинственностью всего происшедшего. Было уже три часа ночи, а с девяти часов я был на ногах, но спать мне не хотелось, я не мог заснуть. Я сидел измученный, уставившись на занавески и старался отделаться от смутного ощущения, будто я нахожусь одновременно в двух местах. А в голове стучало, и это меня раздражало. Вдруг я обнаружил, что стучит вовсе не в голове, а кто-то бьет в дверь. Не успел я опомниться, как с языка моего уже сорвалось. «Войдите!» — вошел Стюарт с подносом. Он принес мне утренний кофе. «Значит, я все-таки спал». Я так испугался, что оглушительно крикнул «Сюда, Стюарт, я здесь!» Словно он был от меня за несколько миль. Он поставил поднос на стол рядом с кушеткой и только тогда сказал очень спокойно «Я вижу, что вы здесь, сэр». Я чувствовал на себе его взгляд, но не осмеливался поднять на него глаза. Должно быть, он недоумевал, зачем я задернул занавески у койки, а сам спал на кушетке. Он вышел, открыв, как обычно, дверь, и заложив крюк. Слышно было, как команда мыла палубу. Я знал, что мне доложат, если появятся признаки ветра. Значит, штиль. С досадой подумал я. Я был раздражен за двоих, и действительно, я чувствовал еще сильнее свое раздражение. Вдруг в дверях снова показался Стюарт. Я так быстро вскочил с кушетки, что он вздрогнул. Что вам здесь нужно? Закрыть иллюминатор, сэр. Они моют палубу. — Он закрыт, — сказал я краснее. — Очень хорошо, сэр. Но он не уходил и смотрел на меня каким-то странным двусмысленным взглядом. Затем он отвел глаза, выражение его лица сразу изменилось, и голос стал необыкновенно мягким, почти вкрадчивым. — Можно мне войти и забрать пустую чашку, сэр? — Конечно. Я повернулся к нему спиной, пока он вертелся в каюте. Потом я откинул крюк, Запер дверь и даже заложил болт. Такое положение не могло продолжаться долго. Уже сейчас в каюте было жарко, как в печке.